Глава 62 вторая. Отчетливый шепоток в зале пролетел, как зыб по воде. Несколько удивленных, приглушенных вскриков, громкий возглас, и снова вернулась привычная тишина. Со стороны сцены, прямо по ней, шел Александр Хокканен. Сначала свернул не в ту сторону. Современная сцена «Рояль-фестиваль Холла» предназначенная для выступлений симфонического оркестра, произведений классической музыки. Это не просто подмостки и две кулисы по краям. Это сложная конструкция, где каждая деталь, каждый человек, пылинка, строго на своем месте. Кто-то из музыкантов оркестра показал ему в сторону опешивший Элис. Саша развернулся, двинулся в нужном направлении словно выбрался в ближайшую кофейню в выходной день, расслабленно, игнорируя нарастающий гул в зрительном зале и закулисье. Естественно, его узнали. Яркий луч софита выхватил мужскую фигуру всего на мгновение, после чего сцена погрузилась в полумрак. Но и этого мига хватило на узнавание. Те, кто узнал, подхватили шепоток, постепенно перерастающий в гул. Здравствуй, Алиса Щербакова. Сказал Саша, наклонившись близко-близко к Элис. Прости, я опоздал. Взгляд его скользил по Элис, пробежался по лицу, останавливаясь дольше обычного на слезящихся глазах, неприлично долго на подрагивающих губах, опустился по шее, оставил след на линии ключиц, замер на еремной впадинке упал в линию декольте, зацепившись за кулон, и рухнул вниз живота, оседая там неуместные истомой. «Мне показалось, тебя ждут!» Он небрежно показал рукой в сторону сцены, поправил прядь волос у лица Элис, окутал сладким дыханием. «Пойдем?» Алиса пошла, зачарованная льдистым взглядом, Она ступила на сцену, игнорируя шепот, переходящий в пчелиный гул. За спиной, впереди, вокруг себя. «Твой самолет еще не прилетел». Алиса все еще не понимала происходящего, однако стояла посередине сцены, именно там, где должна была стоять. Прошла автоматически. Мышечная память, доведенная до автоматизма. Привычка, выработанная годами. Запахи, ставшие родными, частью Элли Сэммон. понятный с детства шум, перебиваемый лишь голосом Саши. Последний раз я летел эконом-классом, когда улетал из России в США. Сегодня из-за задержки пересадки пришлось добираться экономом из Лиссабона в Лондон. Готов поспорить, раньше кресла были удобнее, а еда вкуснее. «Избаловался!» — фыркнула Алиса, совершенно забыв, что стоит на сцене. Вокруг нее коллеги-музыканты первой величины. Что она сама вот-вот войдет в эту лигу. Что на них устремлены тысячи зрительских глаз. «Может быть. Надеюсь, в твоей квартире найдется удобная кровать», — ответил Саша, опалив синим-синим, пронзительно-ледистым, невозможно-любимым взглядом. «Найдется». «Прекрасно. А теперь играй, Алиса Щербакова. Я жду тебя». Он показал глазами на зрительный зал. «Играй, моя Алиса Щербакова». Она лишь кивнула, будто согнала морок. Все стало четким, ясным, как в самый погожий день. Алиса Щербакова появилась на свет для того, чтобы отдавать миру свой талант. Покорить олимп музыки, достичь высот, о которых не могла мечтать в детстве, потому что не знала о таких высотах. Родилась, чтобы играть. Играть каждое мгновение. Посвятить этому свою жизнь. Элли Сэммон обхватила пальцами гриф скрипки, поднесла привычным движением к лицу, закрыла глаза. «Дамы и господа!» «Элис Эммон, услышала она английскую речь Саши. После долгих оваций дуэту, нескончаемых аплодисментов, в том числе от мэтров и звезд, перебравшихся в зрительный зал, чтобы увидеть, как играет внучка Анны Эммон. бесконечное, безумное, самое волнительное выступление в жизни Элис Эммон завершилось. Аделла была в восторге от произошедшего. Алиса старалась не думать о второй волне скандала, будет ли она или обойдется. По-детски беззаботно она радовалась тому, что ее ждал Саша. Многие годы, с самого детства, она мечтала, чтобы соседский взрослый мальчик с яркими голубыми глазами, самым синим льдистым взглядом, который создала природа, пришел на ее выступление. И он пришел. После концерта прошел к гримерным. Охрана без вопросов пропустила Александра Хокканина, показав комнату, где находился знаменитый дуэт. В это время Алиса растерянно держала в руках футляр со скрипкой, не соображая, что происходит. Как он попал сюда? Инструмент, находящийся внутри, удлиненной формы, с характерными изломами и неровностями, явно стоил баснословных денег. Даже если это искусная подделка, очень дорогая скрипка. Такие вещи не забывают случайно. Господи, такие инструменты перевозят, как произведение искусства, с целым штатом охраны. На них лишний раз не дышат. Они оставляют в гримерке с дверью, которую можно открыть, ударив как следует плечом. Охрану. Необходимо позвать охрану. Наконец выдавила из себя Элис. Не нужно. Пол, стоявший рядом, протянул записку. Обыкновенный лист с неровно написанными буквами, несколько документов с гербовыми печатями и визитку, украшенную вычурными венделями. Оставь Жан-Батиста Виома и Гварнери для современных композиций. Классику тебе следует играть на скрипке Страдивари. «Золотого века мастера». Лишь ее тембр с большим количеством обертонов способен наполнить звуком, эмоциями, чувством зал. Визетка услужливо подсказывала, что данную скрипку наследнице Анны Эммон подарил некто Максимилиан Бридель. Также прилагалась дарственная, составленная в необходимом порядке, и страховой полис на инструмент.